Глава двадцатая. Совет Дорана не выходил у меня из головы, даже после того, как мы попрощались. В кабинете я составила обращение, стараясь описать нашу с Аргентом ситуацию в максимально деловом тоне. Это было не заявление, только попытка узнать, причитается ли мне что-либо. Отправляя его, я в очередной раз порадовалась, что шкатулка доставляет письма в почтовый узел А не на стол Крайделю. Только сейчас я вспомнила, что так и не прочитала ответ дракона насчет грузового портала. Трясущимися от волнения руками я открыла мигающий маг блокнот. В нем было только одно слово: Жди. Мое сердце забилось еще чаще. Аргант приедет сюда. Не то чтобы я жаждала его увидеть, но это был шанс поговорить. Может, удастся убедить дракона? что мое заточение принесет ему больше проблем, чем пользы. До конца дня у меня все валилось из рук. Я продумывала слова, которыми можно начать непростой разговор. Уговаривала себя не впадать в ярость от первого же отказа, а пытаться обсудить ситуацию с холодной головой. Вспоминала безжалостные карие глаза и нервничала, удастся ли мне пробить броню драконьего эгоизма. И все это было зря. Потому что человек, прибывший к нам на утро, не был Райделем. Аргант прислал мага, обычного мага с портальной руной для возвращения обратно. С одной стороны, я была рада, что грузовые порталы заработают. Это ведь и была моя цель. С другой, я ощутила разочарование после того, как столько времени посвятила размышлениям об Арганте. Магия помогла мне очистить площадку, служившую местом для грузовых порталов. Я отстраненно наблюдала, как маг рисует огромную печать и напитывает ее силой. «Для отправки груза будет требоваться ваше участие», — пояснил маг, закончив. «Я оставлю руну, с которой можно будет взаимодействовать, чтобы вам не пришлось каждый раз ходить сюда. Давайте попробуем». Рабочие выгрузили камни на площадку. Я прикоснулась к Руне, выгравированной на гладком полированном камешке, направляя в нее небольшой импульс. Печать тут же засияла, скрывая от нас груз стеной света. Когда он погас, камней уже не было. «Куда он ведет? уточнила я. В распределяющий центр в столице. Сейчас там нет работников. Но помощник лорда Райделя уже решает этот вопрос. Кстати...» Он понизил голос. «Предупредите, чтобы никто не вздумал использовать портал для перемещения людей. Ничего не выйдет, но магическая волна такой силы — не самая приятная вещь на свете». Проводив мага, я вернулась в кабинет. Шкатулка принесла еще несколько писем с подтверждением контрактов. «Очень удачно, что ключ от грузового портала теперь у меня». Теперь я смогу потребовать у Аргента, чтобы часть денег поступала на мой личный счет, если он, конечно, не хочет сорвать сроки поставок. Пока что все складывалось наилучшим образом. До урока с Дороном оставалось пара часов, и я решила посвятить их отдыху. А лучший отдых, как известно, — это смена деятельности. На этот раз мое внимание было направлено на библиотеку. Нужно было осмотреть хранившиеся там книги. Сразу можно отправить на чердак детские. Детей в этом доме точно не появится. По крайней мере, не при мне. Там тому же среди них могли быть те, что дороги моему ненаглядному супругу. Библиотека в лучших традициях этого дома была заставлена массивной мебелью, вазами и статуэтками. Но их я пока оставила в покое. Вместо этого принялась вытаскивать и ненужные книги, попутно избавляя полки от пыли. Вскоре на столике рядом с креслом выросла внушительная стопка. Покончив с делом, я с любопытством взяла из стопки книг верхнюю, какой-то сборник сказок, и пролистала, разглядывая красочные картинки. Похоже, книжку любила читать не одно поколение маленьких райделей. Корешок был растрепан, а название с него почти стерлось. В самом конце среди страниц был вложен детский рисунок три человечка. Мужчина, женщина и ребенок держались за руки, и у каждого на лице была улыбка. Рядом неумелой рукой была выведена подпись «Арк». Я вздохнула. Маленький Арк так и не получил того, о чем мечтал. Но, видимо, даже самым суровым драконом не чужды мечты о любящей семье. «Может, мне удастся задеть Арганта за живое?» «Если он и сам когда-то хотел семейного тепла, должен же он меня понять?» Словно отвечая моим мыслям, из холла донесся голос Дорона. «Интересно, чему он научит меня сегодня?»